Чем более мы познаем самих себя, то есть, чем более делаемся мы самими собой, тем лучше мы становимся, ибо удел истинного Я – совершенство. Необходимо не только постоянно стремиться ко всеновым вершинам и достижениям, но и неустанно следить за тем, чтобы не начать скатываться, опускаться, но удерживаться на достигнутой высоте. Это очень трудно. Примеры многих великих говорят о том, что это неимоверно трудно. Быть может, это же говорит о том, что это так важно. Высшее Я, или Брахман, потому и пребывает, как внутри, так и вовне, что оно вне всякого пространства. Высшее Я также не пребывает одновременно или последовательно, потому что оно вне всякого времени. Категории «бытия» или «небытия» одинаково неприложимы по отношению к «высшему Я» и абсолютному бытию, ибо это категории времени и пространства. С точки зрения пространства и времени абсолютного бытия нет, и в то же время оно есть, потому что нельзя не быть, не существуя. Счастье истинное на этом свете доступно лишь тому, кто совершенно искренне может сказать самому себе: Ничего мне на свете не надо, лишь он один способен устремить взор внутрь самого себя и найти там истинные неприходящие блага, питающие своими соками настоящее счастье души человеческой. В действительности тяжкой ноши является отнюдь не бремя самоотречения но самоизоляция эгоизма, ничем не обижаться, вот девиз мудрости. Обезьяна очень обидчива и раздражительна, не будь обезьяной. Единственно, благими усилиями людей добрых этот мир держится, и если что и спасет его, так именно дело этих людей. Нет иного пути к блаженству, как радости духовной, ибо само блаженство есть духовная радость. Духовность – это то, что должно стать нашей земной целью, ибо выше нее у нас здесь не может быть ничего, и, возможно, блага предлагаются здесь к ней. Интеллектуализм враждебен интеллигентности, и механическое мышление не имеет ничего общего с духовной мощью. Если чья-то несправедливость к нам вызывает у нас обиду, это значит лишь, что мы еще слабы духом и сами способны творить несправедливости. Праведник неуязвим для обид несправедливости. Нередко спрашивают, как познать, что свет, что тьма? Ответ прост. Смотрите и сами решайте, кто идет от лица света, тот несет с собой единство, стремление к соединению, слиянию, синтезу. Кто выступает от лика тьмы, тот несет раскол, повсюду сеет разъединение, разложение, анализ. Поручение огня, изобретение колеса, открытие души и ее бессмертие проблески богопознания – вот вехи истинной культуры. Нам с уважением должно относиться к труду и подвигу учителей, к их слову, к их книгам. Прежде всего, безотносительно. Далее, во-первых, потому что это могут быть действительно наши учителя. Во-вторых, потому что может статься это наши близкие друзья. В-третьих, потому что это может быть мы сами. Мы не вправе самовластно распоряжаться мыслями, идущими к нам сверху. Степень и чуткость нашей душевной организации определяется сознанием этого факта. Мир тонкий – это ведь очень справедливое состояние. Всяк получает там по своей вере, по своему знанию, по своему воображению, по своей устремленности и силе духовной. Существующее в нашей жизни разделение событий, на важные и на мелочи, в высшей степени условно, и там не существует каждое наше мгновение, решает нашу участь. Зло, которое ты причинил другому, становится твоим собственным злом, и освободиться от него ты можешь, только претерпев его на себе от другого. Всякое страдание – это наказание в действии. Все в этом мире устроено так, что всякое зло, нами содеянное, рано или поздно обращается против нас, и чем позже, тем хуже, и всякое добро, нами сотворенное, рано или поздно возвращается к нам, и чем позже, тем лучше. Творящее зло – палач самому себе, а заблуждающийся – свой теремщик. Борьба с мировой несправедливостью в конечном счете сводится к борьбе с человеческой глупостью. При последующем воплощении грешник находит мир таким, каким он себе его создавал в пору своих прегрешений. Чем больше судят, тем меньше любят. Именно потому Господь говорит, не судите опрометчиво, и не судите, да не судимы будете. Суд, который творит душа, препятствует проявлению в ней любви. Ко всему пребывающему высшим Я? Не судите опрометчиво, говорит Евангелие, и господин кардинал, не судите, да не судимы будете, говорит Евангелие, без господина кардинала. Мы пришли и живем в этом мире с правом труда, но не с правом суда. Долго ли самому ошибаться, разбирая чужие ошибки? Может ли оставаться невинным тот, кто наказывает чужую вину или судит чужие грехи? Источник всякой вины в сознании собственной непогрешимости. Кто сам страдает и потому хочет заставить страдать еще и других, от того пострадает еще сильнее. Сознательно творимое зло виновнее бессознательно творимого зла корыстно творимое добро – похвалие бессознательно творимого зла, бескорыстно творимое добро – благороднее корыстного творимого добра, и каждому из них воздается по заслугам. Тот, кто творит много зла, должен также творить много добра, ибо только так может он уравновесить свое зло и тем самым облегчить свою участь. Мы страдаем ради грядущего блаженства. Всегда следует твердо и крепко помнить это и знать. Даже здесь, на Земле, зло не всемогущее, оно всего лишь всеползущее. Невозможно составить себе верное представление о человеке, видя в нем только хорошее, что в нем есть, и закрывая глаза на дурное, ибо человек, на вселенской чаше весов есть разность хорошего и дурного ему присущих. Объективен только Господь Бог. А человек, как бы мудр и справедлив он ни был, все видит только через свое «я». И поскольку это «я» всего лишь часть вселенского божества, но не оно само, то «я» это до подлинной объективности подняться не может уже по природе своей. Равнодушие не есть безразличие. Самые лучшие люди путают и смешивают эти два противоположных понятия, открывая тем свое незнание основ. Безразличие есть гашение огня, есть духовное потухание и притухание, спячка, стремящаяся перейти в смерть, которой к тому же на самом деле нигде ни в чем нет. Равнодушие – это яркое пылание внутреннего пламени, Его ровное, бесколыхание, потухание плание, происходящее ровностью своей, не от недостатка, но именно от избытка собственной силы, разумно регулирующей и распределяющий свой жизненный напор, и всегда чутко и бдительно готовый всей мощью устремиться в сторону, куда направит ее приказ. Ко всему совершенно равнодушен, познавший истину. Он выше рабства и привязанности материального мира. Индивидуализм – это божественная любовь ко всему пребывающему Высшему Я. Причина, приведшая столь многих от веры к атеизму, состоит в том, что они, видя зло этого человеческого мира, отказываются понимать, как бы Бог, благой и всемогущий, мог допустить все это. Их рассуждение таково что раз он допускает это, будучи благ, то он тогда не всемогущ, а стало быть, и не Бог вовсе. Либо, коль он допускает это, будучи всемогущ, то он вовсе не благ, а чудовищный зол, и тогда ему имя Сатана. И в том, и в другом случае Бога не оказывается. Но на самом деле проблема в том, что дабы... Получить умный ответ, надо задать умный вопрос. Здесь же вопрос принципиально неверно поставлен. Всеблагость и всемогущество Господа – суть свойства, стоящими за пределами всяких сомнений. Зло же этого мира не от Бога и не от несуществующего дьявола, а единственно от свободы человеческой воли. Всемогущий всегда бы мог свободу эту упразднить, Но не делает он этого именно потому, что свобода сия – сокровенная тайна разумной жизни. Все зло этого мира, но и все добро от нее, вся абсолютность добра в мире высшей опять-таки от нее. Лишить человека этой свободы, запрограммировав его вести себя, пусть даже наилучшим образом, значило бы лишить его жизни и самого ее смысла, ибо тогда он стал бы неодушевленным автоматом. В церквах не учили почти ничему дурному, там лишь очень дурно учили хорошему. Отказаться от религии вообще, потому только, что со временем формы ее, как, например, христианство или ислам, зашли в тупик и претерпели ворождение. так же глупо, как отказываться есть яйца вообще только потому, что яйцо попавшая вам сегодня за завтраком, оказалась тухлым. Со стороны того, кто умело опровергает предрассудки и суеверия, старательно накопленные народным невежеством, наивно полагать, будто он тем самым опровергает религию. Истинная религия одобряет его работу, поскольку он очищает ей место, с корнем вырывая плевлы темных фантазий. Уверенность – это отстоявшаяся, выкристаллизовавшаяся вера, а знание есть обоснованная уверенность. Атеизм – это слепота человека, который за деревень не видит леса. На жизнь можно смотреть с разных, даже исключающих друг друга точек зрения, и тем не менее, все они правильны одинаково, ибо позволяют видеть то, что видится, но сама жизнь, хотя она в большей или меньшей степени и видна из всех этих точек, все-таки видимым из них никак не исчерпывается, а лишь обнаруживается. Истина, в полном смысле слова, это полное знание реальности, то есть всеведение, нечто недоступно человеку. Истина человеческая, это не полное, но действительное знание реальности. Большинство людей истины человеческой не достигает, потому что по уровню своего мышления не готовы принять ее. И тогда им ничего не остается, как довольствоваться плодами своей фантазии, ограниченной собственным неразумением, то есть подменить истину своим мнением. Истина ⁇ это то, что на самом деле есть. На уровне информации ⁇ это совершенное соответствие тому, что есть. Помимо грубой действительности нас, окружающей, есть еще и иная, тонкая высшая действительность, по отношению которой, говорит философ, так тупо и бессмысленно с бельмами на глазах слепствуют тупицы, именующие себя материалистами, хотя и абсолютно ничего не знающими о сущности материи. Для изучения этой действительности существуют и специальные методы и специальная литература. Но это, конечно, не методы материалистов и безбожников. Ведь если им следовать, то пришлось бы сказать, что нет никакой симфонии Бетховена, а только трение конских волос, осушенные бараньи кишки и колебания воздуха в деревянных и медных трубах, именуемых почему-то музыкальными инструментами. Есть великое множество людей, которые всерьез полагают, будто само по себе обстоятельство, есть великое множество людей, которые всерьез полагают, будто само по себе обстоятельство, что все на свете имеет свое объяснение и что они многое могут объяснить, хотя и не все, напрочь исключает существование Бога. Эти люди никак не желают считаться с тем, что у всего бесчисленного множества причин и следствий должна быть некая единая первопричина, являющая вместе с тем и следствием самой себя, от которой-то и началось все причинно-следственное движение, в которой оно существует и к которой оно в конечном счете сводится. Ничто не совершается механически. Сама механика одухотворена. Она действует лишь постольку, поскольку одухотворена законами, и сообщающая этим законом огненность волей. Истина – это то, что есть, то, что есть на самом деле, такое, какое оно есть. В плане моральном – это согласие с тем, что есть, с таким, каково оно есть, а не с тем, что нам кажется, чего нам хочется или с тем, что нам представляется должным.